Осталось-то всего ночь и день. Уже недолго. Кроме того, время в Нью-Йорке бежит быстрей. Разумеется, эта истина не абсолютная, а всего лишь относительная. Вполне релятивистская и Эйнштейновская. Он знал об этом еще со времен Нового Орляна, такого же ленивого и неторопливого, как Техас. Когда в Нью-Йорке новости уже приближаются к прогнозу погоды, в Техасе еще только идет первая реклама после приветствия диктора. Вдали маячили небоскребы Манхэттена, и его поезд въезжал в туннель под Гудзоном. Завтра вечером он вылетает в Париж, чтобы встретиться с ней. «Завтра!» — медленно по буквам мысленно произнес он, наслаждаясь их звучанием и прям-таки по-детски радуясь. «Она. Якуб, я когда-нибудь говорила, как я люблю думать о тебе?» Наверное, говорила, но мне нравится думать, будто еще не говорила. Сегодня я много раз думала о тебе. Я обязательно должна тебе кое-что рассказать. Ася меня, несомненно, убьет. Я сказала ей, что иду к себе в номер поправить макияж, а на самом деле сбежала в интернет-кафе в метро и пишу тебе. Ася, с тех пор, как мы познакомились, убивала меня уже много раз, так что надеюсь, что и сейчас как-нибудь переживу это». Ты любишь такие истории, потому что любишь вылавливать удивительное или трогательное. Сегодня я была очень удивлена и растрогана тоже. Невероятно, но начну сначала. Этот красавчик, студент, который подклеился к Алиции, кстати сказать, Алиция, как обычно, убеждена, что она бесповоротна, что бы ни значил этот термин, влюблена в студента. Когда-то на каникулах работал у одной немки, вдовы французского промышленника, который увез ее из Германии и запер в золотой клетке в юго-западной части Парижа. Как ты думаешь, что мог делать красивый студент из Польши для сентиментальной вдовы далеко за 40 у которой три кухарки, табун горничных, два садовника, шофер и ветеринар на проводе? Алиция, когда влюблена, не задает себе таких бессмысленных вопросов. Вдова пригласила студента, студент пригласил Алицию. А что он мог сделать, если она ни на шаг не отступала от него? А Алиция пригласила нас. Вдове это абсолютно все равно, так как для нее было главное увидеть после разлуки своего студента. Вдова пристала к гостинице два лимузина, так как решила, что у студента десяток друзей, а не три подруги. И хотя студент по-французски декламирует Алиции стихи, французский у него не самый лучший, во всяком случае разговорный. Дом, в котором пребывает вдова, потому что, по ее словам, живет она на Маврикии, а в Париже у нее всего лишь резиденция, похож на Бельведер, только что побольше будет. Вдова — блондинка с печальными глазами неопределенной вследствие множества операций формы. У нее две слабости, вторая из которых попросту трогательная, а первая — Это болезненное чувство необходимости сосуществования с миром. Она сама призналась, правда, после третьей бутылки вина, что это своего рода мания, причем в психиатрическом смысле. У нее во всех помещениях, включая конюшню, стоят телевизоры, поскольку она считает, что в мире происходит множество важных событий, о которых она должна знать. Поэтому она встает в пять утра и смотрит новости на всех возможных каналах и на всех возможных языках. Когда мы приехали, она тоже смотрела новости и почтила нас своим присутствием только через 30 минут. Вдова просто-напросто тревожится за наш мир и желает знать причину своих тревог. Кроме того, она считает, что больше всего в мире страдают животные, поэтому у нее несколько собак, несколько кошек, почти два десятка канареек, несколько хомяков и всего одна черная вьетнамская свинья. Свинья действительно совершенно черная и огромная, как тот знаменитый американский боксер, только покрасивее.